Тик. Далеко от лицея мадам Зобб на эзотерической улице располагались клубы для джентльменов. Было бы слишком цинично сказать, что под джентльменом здесь понимали человека, способного позволить себе уплату членского взноса 500 долларов в год. Ведь кроме этого кандидат в члены клуба должен был получить одобрение других членов клуба, способных позволить себе ту же сумму. И еще они не очень любили общество дам. Я не имею в виду таких джентльменов. Те посещали свои клубы в другой части города. Их клубы были декорированы со значительно большим вкусом, и там обычно происходило много всего интересного. Этими джентльменами женщины помыкали с самого нежного возраста. Сначала няньки, потом гувернантки, сестры-хозяйки, матери и жены. После сорока или пятидесяти лет такой жизни средний, кроткий нравом мужчина капитулировал и как можно вежливее ретировался в какой-нибудь клуб, где мог спокойно поспать после обеда в кожаном кресле, расстегнув верхнюю пуговицу брюк. Одной из причин была еда, которую подавали в клубе. Там джентльмен мог найти блюда, к которым он привык в школе. Такие, как кекс с изюмом... Рулет с вареньем и бессмертный фаворит — нечто мучное с заварным кремом. А витамины — это для жен. Самым изысканным из всех подобных клубов был клуб «Вертячика». В нем были заведены интересные порядки. Сьюзен могла не утруждать себя, становясь невидимой. Она знала, что члены клуба «Вертячика» ее просто не увидят а если и увидят, то не поверят своим глазам. Женщин в клуб не пускали. Исключение оговаривалось правилом 34-Б, которое неохотно позволяло приглашать родственниц женского пола или респектабельных замужных женщин в возрасте старше 30 лет на чай в зеленой гостиной между четвертью четвертого и половиной пятого пополудни при условии постоянного присутствия как минимум одного сотрудника клуба. Этот порядок был принят так давно, что многие члены клуба понимали его как разрешение женщинам вообще существовать только эти час с четвертью в сутки. А посему любая женщина, увиденная в клубе в другое время, могла быть лишь плодом воображения. Вполне правдоподобно в случае с Юзен, явившейся в клуб в строгом черном костюме учительницы и застегивающихся на пуговки ботинках каблуки которых вроде бы удлинялись, когда она исполняла роль внучки смерти. сьюзен шагала в библиотеку, и стук каблуков по мраморному полу отдавался эхом. сьюзен не могла взять в толк, почему смерть зачастил сюда, в клуб. Конечно, он обладал многими качествами джентльмена, владел загородной усадьбой в очень далеких и бессолнечных краях, отличался неукоснительной пунктуальностью, был вежлив со всеми встречными, а встречал он рано или поздно всех, хорошо, хотя и мрачно одевался, чувствовал себя как дома в любом обществе и отлично держался в седле. Последнее даже вошло в поговорку. Единственная черта смерти, которая не совсем укладывалась в образ джентльмена, он был скелет с косой. Большинство пухлых кресел в библиотеке было занято довольными пообедавшими джентльменами, блаженно дремлющими в палатке из газеты «Анкмар Порк Таймс». Сьюзен отыскала газету, из-под которой торчал подол черного балахона и две костяные ноги. К спинке кресла была прислонена коса. Сьюзен приподняла газету. — Добрый день, — сказал смерть. — Ты обедала? У них сегодня рулет с вареньем. — Дедушка, зачем ты это делаешь? Ты же прекрасно знаешь, что никогда не спишь. — Я так отдыхаю. — У тебя все хорошо? — Было, пока не явилась крыса. — Твоя карьера продвигается. Ты же знаешь, мне не безразлично, как ты живешь. — Спасибо, — отрезала сьюзен А теперь зачем? — Неужели капелька светской беседы повредит? сьюзен вздохнула. Она знала, что стоит за вопросами деда, И это знание ее не радовало. То была маленькая, несчастная и колченогая мыслишка, и она гласила, у них обоих никого нет, кроме друг друга. Вот. Эта мысль рыдала в носовой платок, но говорила правду. О, конечно, у смерти был слуга Альберт. И еще смерть крыс, если это можно назвать обществом. А что касается Сьюзен, ну... Она была частично бессмертна, и все. Она умела видеть то, что есть на самом деле. Это гораздо труднее, чем видеть то, чего на самом деле нет. Последние умеют все. Она умела надевать время и снимать его, как плащ. Законы, распространяющиеся на всех, например, закон тяготения, действовали на нее только когда она сама это разрешала. А как ни старайся, подобные вещи не способствуют крепким отношениям. Трудно привязаться к человеку, когда уголком души видишь в нем лишь временный комок атомов, который распадется через каких-нибудь несколько десятков лет. Этот уголок души Сьюзен входил в резонанс с уголком души смерти, которому было трудно иметь дело с людьми, если считать, что они существуют на самом деле. Дня не проходило, чтобы Сьюзен не пожалела о своей странной наследственности. Но потом она задумывалась. Каково это? Ходить по свету и не чувствовать на каждом шагу камни в толще земли под ногами. Звезды над головой. Иметь всего пять чувств. Быть почти слепым и практически полностью глухим. Дети здоровы. Мне понравилось, как они меня нарисовали. Да, как Альберт. Он здоров. И погрязать в мелкотемье. Вселенная такая большая, что в ней нет места для мелких тем. Скоро конец света. Так, это уже большая тема. Когда? В следующую среду. Почему? Ревизоры вернулись. Эти мелкие мерзкие твари? Да. Их ненавижу. Я, конечно, не могу испытывать эмоции. — произнес смерть, — с идеальным покерфейсом, на какой способен только череп. — Что они задумали на этот раз? — Не могу сказать. — Я думала, ты помнишь будущее? — Да. — Но что-то изменилось. После среды никакого будущего уже нет. — Должно быть хоть что-то, хотя бы обломки? — Нет. — После часа дня в следующую среду нет ничего. Только час дня следующей среды во веки веков. Никто не будет жить, никто не будет умирать. Это то, что я вижу теперь. Будущее изменилось. Ты поняла? А я что могу сделать? сьюзен знала, что любому другому ее слова показались бы глупыми. Я бы подумал, что конец света имеет отношение ко всем. — А ты? — Ты знаешь, что я имею в виду? — Я считаю, что это как-то связано с природой времени. Она одновременно и бессмертна, и человек. В результате разошлись кое-какие волны. — Они хотят сделать что-то со временем? Я думал, им такое не разрешается. — Нет. Но на это способны люди. Кое-кто из них готов на все, лишь бы посмотреть, что получится. Если где-нибудь в далекой пещере установить кнопку и повесить табличку, включатель конца света не трогать, на ней даже краска высохнуть не успеет. Сьюзан еще подумала. Смерть пристально наблюдал за ней. Интересное совпадение. Я как раз недавно читал ученикам одну книжку — сказки братьев Угрюм. Она в один прекрасный день обнаружилась у меня на столе. — А, добрые сказочки для милых деток, — заметил смерть без тени сарказма. — Там в основном про то, как всякие плохие люди умирают мучительной смертью. Как ни странно, детям такое нравится и совсем не пугает их. Смерть промолчал. — За исключением... — Сказки про стеклянные часы «Школька Фремена», — сказала сьюзен глядя ему в глазницы. — Она их очень расстроила, хотя кончается в каком-то смысле хорошо. — Вероятно, потому что эта история произошла на самом деле. сьюзен была хорошо знакома со смертью и не стала спорить. — я кажется, поняла. Это ты подкинула мне книгу? — Да. О, конечно, всякая муть про прекрасного принца и так далее. Очевидная добавка. Ревизоры, конечно, не изобретали часы. Их изобрел человек-безумец. Но ревизоры отлично все перенимают. Они не умеют творить, но умеют перенимать. И сейчас кто-то строит эти часы заново. Время в самом деле остановилось? Она попала в ловушку ненадолго, но результаты все еще громоздятся кучами вокруг нас. История разлетелась на куски, фрагменты. Прошлое утратило связь с настоящим. Монахам истории пришлось воссоздавать ее практически с нуля. сьюзен не стала тратить время на заявления, вроде так не бывает. Подобный может сказать лишь тот, кто верит, что живет в реальном мире. Для этого, должно быть, потребовалось время, — сказала она. Время для них, конечно, не было проблемой. Они используют свою версию года, основанную на частоте человеческого пульса. Если считать в таких годах, это заняло около 500 лет. Но если история была разрушена, где они взяли... Смерть сложил пальцы домиком. Мысли темпорально, Сьюзан. Я полагаю, что они украли немного времени из какой-то более ранней эпохи, где оно зря тратилось на кучку рептилий. В конце концов, что такое время для огромной ящерицы? Ты видела эти прокрастинаторы, которыми пользуются монахи? Замечательное изобретение. Они умеют передвигать время, запасать его, растягивать. Очень хитроумно. Что же до того, когда это случилось? Такой вопрос тоже не имеет смысла. Если бутылка разбита, важно ли, в каком именно месте ударили по стеклу? В любом случае, сами осколки этого события уже не существуют в восстановленной истории. — Постой, Разве можно взять кусок, не знаю, какого-нибудь давно прошедшего столетия и вшить его в современность? Разве люди не заметят, — сьюзен запнулась, — ну, что у солдат не те доспехи, что здание вокруг неправильное и что до сих пор идет война, которая кончилась много веков назад? — Насколько я заметил, Очень многие люди до сих пор проводят кучу времени в гуще войн, которые кончились много веков назад. — Ты очень наблюдателен, но я имела в виду... — Не путай содержимое и оболочку, — вздохнул Смерть. — Ты в основном человек. Тебе нужны метафоры. Демонстрация явно не повредит. Идем. — Он встал и двинулся через библиотеку к столовой зале. Там еще трудились несколько запоздалых обедающих. Заправив салфетку за воротник, они бодро напихивались углеводами. Смерть подошел к столу, накрытому для ужина, и взялся за угол скатерти. — Скатерть. Время. Тарелки и вилки — события, расположенные внутри времени. Послышалась барабанная дробь. Сьюзен посмотрела под ноги. Там за маленькой барабанной установкой сидел Смерть-Крыс. "Наблюдай". Он рывком выдернул скатерть. Вилки зазвенели, ваза с цветами опасно пошатнулась, но почти все убранство стола осталось на месте. "Понятно", сказала Сьюзен. "Стол по-прежнему накрыт. Но скатерть теперь можно использовать для другой трапезы". Однако-то я прокинул солонку, — заметила сьюзен Моя техника несовершенна. И еще, дедушка, на скатерти остались пятна от предыдущего обеда. Да, — просиял смерть, — отличная метафора, правда? Но люди заметят. В самом деле? Люди — самые ненаблюдательные существа во Вселенной. О, конечно, остается множество аномалий. Определенное количество просыпанной соли. Но историки всему находят объяснение. Они очень полезны в этом плане. Сьюзен знала о существовании чего-то, называемого правилами. Они не существуют в письменном виде, как не существует в письменном виде горы. Они зашиты во все принципы работы Вселенной гораздо плотнее, чем простые механические вещи вроде гравитации. Как бы ни был ненавистен ревизорам беспорядок, связанный с возникшей во Вселенной жизнью, правила запрещают им что-либо предпринимать по этому поводу. Появление человечества оказалось для ревизоров спасением. Наконец-то появился биологический вид, который можно было уговорить выстрелить себе в ногу. «Не знаю, что я, по-твоему, должна делать?» «Все, что можешь». Я в это время, согласно обычаям и традициям, буду занят другими делами. Например, важными делами. О которых ты не можешь мне рассказать? О которых я не собираюсь тебе рассказывать. Но они важны. В любом случае, твой взгляд на ситуацию ценен. Ты умеешь мыслить способами, которые будут полезны. Ты можешь отправиться туда, куда не могу проникнуть я. Я только видел будущее, но ты можешь его изменить. А где строят заново эти часы? Не могу сказать. Удача, что я вычислил хотя бы то, что рассказал тебе. Обстоятельства этого дела для меня туманны. Почему? Потому что скрыты. Здесь действует кто-то, над кем я не властен Смерть заметно смутился. — Бессмертный? — Кто-то над кем властен, кто-то другой. — Тебе придется выражаться намного яснее. — сьюзен ты знаешь, что я взял на воспитание и вырастил твою мать и нашел ей подходящего мужа. Да — Да-да, — отрезал сьюзен Как я могу забыть? — Я каждый день смотрю в зеркало. — Мне трудно об этом говорить. Правду сказать, я не единственный, — вступал в похожие отношения с людьми. что ты удивляешься, ведь известно, что боги так развлекаются постоянно. Боги, да, но люди, подобные тебе? Люди, подобные мне, все же подобны людям. Сьюзан сделала нечто необычное. Она стала слушать. Для учительницы это нелегко. — сьюзен ты же знаешь, что мы те, кто не принадлежит к человеческому роду. — Я принадлежу к человеческому роду, — резко перебила сьюзен У меня просто есть некоторые дополнительные таланты. — Конечно, я не имел в виду тебя. Я говорил про других, которые не являются людьми и все же составляют часть вселенной человечества. Война, судьба, чума и все прочее Люди воображают нас в человеческом облике И потому мы так или иначе усваиваем различные человеческие черты По-другому быть не может Даже сама форма тела вынуждает наше сознание смотреть на мир определенным способом Мы перенимаем человеческое Любопытство, гнев неуемность это же азы дедушка да а потому ты знаешь что некоторые из нас интересуются человечеством как не знать я один из результатов да некоторые из нас проявляют интерес более заинтересованный более личный ты слышала как я рассказывал об антропоморфной персонификации времени. — Очень мало. Ты как-то сказал, что она живет в стеклянном дворце, и все. Дед явно стеснялся, что принесло Сьюзен мелкое, постыдное и все же чрезвычайно отрадное удовлетворение. Видимо, смерти пришло время рассказать правду про какой-то скелет в шкафу. — Да, она... «На полюбила человека. Должно быть, он был большой романтик», — сказала с Сьюзан, нажав на последний слог. Она знала, что вредничает чисто по-детски, но внучке смерти живется нелегко, и время от времени она испытывала непреодолимое желание позлить дедушку. «А, каламбур или слов устало сказал смерть хотя я подозреваю что ты просто пытаешься меня утомить ну в античности такое часто встречалось верно спросила сьюзен поэты вечно влюблялись в лунный свет гиацинты или что нибудь такое а богини постоянно но то о чем я рассказываю произошло на самом деле до какой степени на самом деле время родила сына ну как Время родила сына, по большей части смертного, вроде тебя.